Глава девятая. Если честно, я не совсем понимала, что делать дальше. Тем более в голубых глазах Ранда залегла жесткая чернота, явно намекающая на то, что парень не в духе. Почему? Я не понимала, и Ранд ничего не говорил. Он хищно сдвинул густые брови на переносице и о чем-то думал. Спокойно, Эмили, это Ранд. Ты и раньше его знала и общалась с ним, но как с Араном и Брантом. Мысленно сказала самой себе. Значит, мне нужно было вести себя с Рандом так же, как и с ними. Я понимаю, что в этом облике ты меня не помнишь, но раньше мы хорошо общались. Я чуть не поперхнулась воздухом, когда произносила эти слова. О да, мы просто замечательно общались. Ладонь Ранда легла на мою шею сзади и сжала ее, заставляя меня повернуться к оборотню и посмотреть на него. Э, насколько же хорошо мы общались, человеческая девушка. Сказано практически мне в губы. Я уже успела понять, что Ранд грубый и жесткий. У меня есть имя. Амели. Ранд еле заметно наклонил голову на бок, после чего посмотрел на меня. Опять рассматривал. обнаженные плечи, ключицы и тонкую шею. Мне не нравился его взгляд. От него тело пробивало знопы, и теперь мне казалось, что он меня не только изучал, но и оценивал. Но теперь дышал через рот. «Человеческая девушка». «Амели!» – сразу перебила его. «Меня зовут Амели!» Ладонь Ранда сжалась немного сильнее, и он одним движением притянул меня к себе, после чего его хриплый глубокий голос прозвучал около моего уха. «Мне плевать на то, как тебя зовут!» У меня от этих слов против воли по спине пробежал холодок, постепенно окутывающий все тело. Я резко заерзала, пытаясь отстраниться от оборотня. В это мгновение Ранд повернул голову и нечитаемым взглядом посмотрел на дверь. Тысячелетний заранее почувствовал приход оборотней, которые уже вскоре постучали в дверь и сообщили о том, что что-то произошло. Рант убрал меня с себя и пошел к выходу из комнаты. Перед тем, как за ним закрылась дверь, я услышала обрывок фразы, в которой он приказывал оборотням поставить перед дверью усиленную охрану и никого не пускать внутрь. Некоторое время я сидела на кровати и просто пыталась прийти в себя, переварить все, что произошло, и только немного позже начала одеваться».